Охотники. Ну вот, доигрались, не скрывая своей злости, Сергей едва ли не с брезгливостью отбросил от себя и рюкзак, и винтовку, которую ему навесили в этот день якобы для того, чтобы он приносил пользу. Если бы он знал все то, к чему это может привести, то сам вряд ли бы отправился куда-либо на эту проклятую охоту, однако его мама решила, что надо как-то проявить себя». Могла бы она хотя бы раньше об этом сказать. Хотя бы до того времени, как они попали в эту переделку. И надо же было додуматься до такого. Сначала его родной дядя подстроил все эти сюрпризы, постаравшись напакостить, вынудив парня фактически получить блаженство, когда выяснилось, что он теперь никому и ничего не должен. А тут вдруг такой сюрприз? Ситуация практически сразу резко изменилась, ведь он вообще-то действительно был рад тому, что его наконец-то оставят в покое, и не будут больше заставлять чего что-либо учить, изучать или чему-то следовать. Тяжело быть наследником в такой семье. Первое время Сергей даже завидовал своей младшей сестре Насте. Девчонка жила в свое удовольствие и должна была просто и довольно выгодно для семьи выйти замуж. И все. Не более того. А дальше все пошло бы точно так же. Живи в свое удовольствие и наслаждайся жизнью. У него же все обстояло куда хуже, и это вам не шутки. Все его дела были связаны именно с тем фактом, что он являлся наследником семьи. По крайней мере, раньше им был, так что теперь ситуация была все хуже и хуже. Однако дядя Егор постарался... Он влез в какую-то махинацию, и тогда парень буквально вздохнул с облегчением, когда ему объявили о том, что Сергей никогда не сможет занять какую-либо должность, вести за собой семейное дело. Парень действительно этому факту обрадовался. Сперва. Ведь теперь его мамочка наконец-то отцепится от сына и не будет его заставлять делать глупости. Те самые глупости, которые просто были не нужны самому Сергею. Ну, скажите, пожалуйста. Кому подобное может быть вообще интересно? Парень пытался найти поддержку среди своих друзей, жалуясь на свою мать. По крайней мере, раньше он считал этих людей друзьями. Но после того, что с ним случилось, эти люди категорически отказывались теперь иметь с ним дело. А после подобной жалобы они вообще его высмеяли, открыто заявив ему о том, что все они точно так же являются наследниками дел своих семей и работают на благо семейства, учатся и изучают все возможные факты и факторы семейного дела. Так что именно поэтому для них, и не было в этом ничего странного, он же страдал, желая быть просто обеспеченным человеком, имеющим возможность жить в свое удовольствие. Однако мать все никак не унималась. Видимо, она не хотела оставлять сына в покое. Поэтому, недолго думая, Ольга Сергеевна довольно нагло потребовала, чтобы ее сын фактически в обязательном порядке занялся полезным делом. По крайней мере, для себя полезным делом она считала охоту. Почему именно ее? Понять было проблематично, да и смысла особого не было. А тут еще и этот неудачник дядя Егор подлил масло в огонь. Дело в том, что, пытаясь хоть как-то компенсировать свою злобу на собственную мать, Парень постарался отыграться на этом неудачнике, собственном родном дяде, который его так подставил, подставил именно тем, что именно Егор Сергеевич, так, по крайней мере, все его звали раньше, был неудачником и, по сути, для своей семьи никакой пользы не принес. И тут вдруг «Здравствуйте!» Мать потребовала, чтобы они вдвоем отправились на охоту. Что это за бред такой? Что за глупость? Почему он должен идти на поводу этой озверевшей женщины? Ну, а как ее еще можно назвать? Чем она думает? Единственного сына посылает в лес, фактически на смерть. Зачем? Если провинился ее младший брат, то третируй его. Почему за ошибки этого идиота должен отвечать Сергей? Он попытался поговорить с сестрой, но та тоже отказалась чем-либо ему помогать. Попытался поговорить уже с самой матерью, когда то осталась одна. Результат этого разговора оказался катастрофическим. — То есть ты даже тут не хочешь мне ничем помочь? Ольга Сергеевна устало посмотрела на своего сына, явно демонстрируя ему свое плохое настроение, после чего просто махнула на него рукой. — Нет, если ты не хочешь идти на охоту, можешь не идти. Я тебя не заставляю... «Вот только после этого можешь больше не просить у меня денег. Ни на что. Ты теперь зарабатываешь их полностью сам. Нравится тебе подобное? Или нет? Меня это не интересует. Теперь ты будешь зарабатывать на себя деньги сам. Ты ничего не забыл?» «Ты же пользы для семьи никакой не приносишь, точно так же, как и твой дядя, так что выбор у вас небольшой. Либо вы начинаете заниматься охотой и хоть так демонстрируете мне свою полезность, Либо живи, как хочешь. Я тебе ни помогать, ни мешать не буду. Да и сестра тоже. Зря так не ходил. Настя очень сильно обиделась на твои высказывания. Ты не помнишь, случайно, кто называл ее самой бесполезной в мире девушкой? Это ведь твоих рук дело было. Так что... Извини, дорогой. Ты сама всем виноват. Выбор за тобой. А хочешь, сиди и дальше в городе. Я тебя из дома не гоню но и еду, и одежду теперь ты будешь покупать за свои личные деньги». Сначала Сергей подумал, что все это просто какая-то неудачная шутка, но когда вечером пришел на ужин, за которым обычно брал у матери жетоны, чтобы как следует оттянуться вечером в имеющемся в центральном районе ночном клубе, то выяснил, что она ничего ему давать не собирается, и даже более того. Женщина просто посмотрела на него, как на что-то пустую, и ненужная, и повторила свои слова, с каждым днем. Только сейчас Сергей понял всю глубину той ямы, в которую он попал. Судя по всему, мамочка решила додавить собственного брата. А в результате под общую катушку попал и он. Он попытался выяснить отношения, попытался высказать матери все то, что он думает и о ней самой, и о ее действиях. Но она довольно нагло заявила ему в ответ о том, что его проблемы ее не интересуют, так же, как его никогда не интересовали проблемы семьи. И именно поэтому у него просто не остается никакого выбора. Как бы он ни сопротивлялся, но утром ему пришлось дяде отправиться на первую в своей жизни охоту. И естественно, что он рассчитывал на то, что на охоту. Они пойдут, как обычно ходят жители колонии их уровня. Несколько профессиональных охотников, «Десяток людей в сопровождении, ну и тому подобные мелочи». Тут же все выглядело совершенно иначе. На охоту они должны были пойти только вдвоем. Сергей был просто в шоке, потому что он сам прекрасно понимал сейчас, что его дядя особой пользы в данном вопросе принести не может. По сути, он был просто до определенной степени образованным охранником. Возможно, даже хорошим охранником – Но вот в виде того же охотника он не выступал ни разу. И вполне естественно было то, что парень сейчас очень сильно переживал. — Ну, и какого демона мы сами идем? — скрипя зубами, Сергей старательно пенял старшему родственнику, так как тот теперь просто игнорировал племянника. — Кто нам будет показывать все то, что мы должны в лесу делать и вообще? Кто для нас добычу добывать будет? Судя по молчаливому пожиманию плечами, его родственник такой мыслью даже не задавался, а просто хотел выйти из города так, чтобы его бывшие подчиненные охранники на воротах не стали задавать много лишних вопросов. Но неожиданно дядя Егор довольно сильно оживился и молча указал на спину какого-то странного мальчишки, направлявшегося в сторону ворот с довольно крупным рюкзаком за спиной. Честно говоря, на фоне этого огромного рюкзака Сам этот мальчишка просто терялся, и можно было подумать, что у рюкзака выросли ноги. Как он вообще такой груз таскает? Но сейчас Сергея интересовало даже не это. — Вот! Видишь этого ублюдка? Дядя Егор как-то радостный, при этом кровожадно усмехнулся, показав на этот самый рюкзак с ногами, после чего радостно потер свои руки. — Это довольно успешный охотник. Именно он нам! и покажет то, как надо охотиться в лесу. А если ему что-то не понравится, то так уже быть, мы постараемся вынудить его. Кстати, если тебе это важно, то это тот самый парень, который отказался продавать свое имущество. Так что у нас есть возможность не только быстро и эффективно научиться тому, что нужно, но и заодно припомнить ему все эти фокусы. Ты, кажется, вчера жаловался о том, что у тебя теперь уже с деньгами проблемы, Вот тут и решим этот вопрос. Он много денег получил от твоей мамочки, так что есть возможность вернуть все эти деньги. Да и я думаю, что после возвращения этих средств твоя мамаша спасибо мне скажет. Так что давай поторопимся, если ты не хочешь и дальше в глазах матери быть неудачником. Обрадовавшись такой возможности рассчитаться, родственничек так побежал вперед, что Сергей едва за ним поспевал. Все-таки его изнеженному телу было непривычно таскать на себе килограммов двадцать лишнего веса, но тут уж ничего не поделаешь. Шаг за шагом они удалялись от города. От безопасных стен, где могли чувствовать себя вольготно. Естественно, что Сергею все это вообще не нравилось. Да и как могла понравиться подобная затея, которую иначе как одной огромной глупостью назвать было нельзя? Но выбора у него действительно больше не было, поэтому они спешили. Дядя Егор бежал за этим мальчишкой, который неожиданно для них оказался весьма шустрым и довольно бодро протопал до леса, где и исчез, словно растворившись в воздухе. Сначала Сергей спокойно шел за своим родственником, который вроде бы четко контролировал ситуацию и шел по следу этого мелкого охотника. Но когда старший родственник заметался по одной какой-то поляне, видимо, полностью потеряв след. Сергей уже не выдержал. — Какого черта здесь происходит? Сергей не сдержался и заорал на своего родственника, который, судя по всему, просто потерял след впереди идущего паренька и теперь даже не знал, что ему делать. — Может быть, ты мне объяснишь, дядя, какого черта мы здесь вообще застряли? Где этот твой мелкий охотник? Давай, веди его сюда. Почему он еще не здесь? Почему он не несет для нас мясо? «Прекрати орать, придурок!» — неожиданно огорошил своего племянника довольно резкий окрик старшего родственника, которому, видимо, тоже уже надоело выслушивать все эти выкрики, и он решил сразу осадить Сергея, не давая ему возможности продолжать себя оскорблять дальше. Хотя Сергей за последнее время привык подобному. Еще бы! Вообще-то ему нравилось демонстрировать свою силу и так называемое могущество. А что? Так, по крайней мере, он был уверен в том, что сам лучший и гораздо успешнее, чем его родственник. Однако не тут-то было. «Ты думаешь, что лучше меня?» На его попытку восстановить статус-кво внезапно расхохотался старший родственник, указывая на Сергея, который все еще непривычно одергивал на себе форму охотников. По крайней мере, ту самую, которую любили одевать в Центральном районе. «Идиот! Да ты даже винтовку не зарядил!» Ты в лесу идешь, а винтовка не заряжена? Что ты здесь вообще делать собирался? На местных паучков посмотреть? А дальше что?» Сергей снова начал сыпать на него оскорблениями и угрозами. Все-таки он сын самой Ольги Сергеевны, которая сейчас является главой их семьи, а этот неполноценный. Неожиданно взвившийся со своего места Егор Сергеевич подскочил одним прыжком к своему племяннику, и, коротко размахнувшись, резко ударил его в челюсть, заставив Сергея рухнуть на землю. «Запомни, ублюдок!» — прошипел он, схватив парня за его тонкое горло, явно больше не собираясь спускать ему на тормозах все то, что на данный момент происходило между ними. «Если ты еще хоть раз рот откроешь, я тебя прямо здесь удавлю, щенок! Ты, кажется, забыл главное? Здесь лес, здесь такие шутки вообще не проходят!» поэтому рот закрой и вообще никогда не возмущайся, если хочешь быть живым. Ты мне уже надоел, мне надоело с тобой возиться, всю жизнь я с тобой возился. Наследник, наследник, да какой ты наследник? Так, дерьмо в ведерке, закрой пасть и моли Бога, чтобы я не передумал оставлять тебя в живых. Только из-за того я тебя оставляю в живых, что ты вроде бы должен наш рот продолжать хотя мне даже страшно себе представить то, какой выродок может у тебя родиться. Но это теперь не мое дело. По крайней мере, я могу сказать одно. Если еще раз ты попытаешься на меня рот открыть, я тебя действительно удавлю». Перепуганный Сергей просто не знал, что ему делать дальше. Его родственник просто как с цепи сорвался. Судя по всему, и самому Егору Сергеевичу надоело подобное отношение от племянников. Ведь что Сергей? что Настя сейчас не скрывали своего презрения по отношению к нему. А тут такой шанс. Неожиданно для себя Сергей вспомнил о том, что из леса очень часто никто не возвращается. Это же такая возможность для него раз и навсегда. В душе парня появилась тревога и даже ужас. Он действительно до ужаса боялся. Боялся того, что его старший родственник... Просто постарается сделать все так, чтобы бы такое тоже было вполне возможным. И ему бы этого не хотелось. Вообще-то он вырос, словно в теплице, и сейчас не понимал поведения своего родственника. «Ну, проиграл ты в чем-то! Смирись и дай возможность победителям насладиться результатами победы! Тебе всего лишь надо было смириться и запомнить то, кто хозяин положения. А тут вдруг такое странное поведение!» Дядя Егор явно продемонстрировал парню, что больше подобных фокусов терпеть не будет, и если будет надо, то он постарается сделать так, чтобы его племянник просто исчез в лесу. Надо же! В первый раз родственнику на пользу пойдет задумка его матери. А что? Хотели они избавиться от сына и наследника? Самое время и возможность надо всего лишь делать все быстро и правильно». Испугавшийся Сергей просто забился под ближайшее дерево. Благо, что корни позволяли это сделать. Деревья в этом лесу были действительно огромными. Хотя он об этом и знал, проживая в колонии. Парень ничего этого не видел. И в большинстве своем просто мог только домысливать то, что рассказывают охотники. Они говорили о том, что в лесу деревья. Это не самое страшное. Так вот, для Сергея... Эти огромные великаны были самыми страшными, если не говорить о том, что здесь есть еще и какие-то притаившиеся в темноте монстры. Например, его собственный родственник, ведь именно здесь дядя и показал свое настоящее лицо, показал свой смертельный оскал, и Сергей теперь боялся вообще куда-либо с ним идти. Вот только выбора у него здесь особого-то и не было. Необходимо было попытаться хоть как-то разобраться в ситуации и попытаться найти вариант вернуться в город. Он знал о том, что охранники на воротах могут его просто не пропустить. Знал. Но рассчитывал на то, что имя его матери сыграет свою роль, и тогда он сможет добиться своего. Надо всего лишь постараться продемонстрировать свое истинное величие. Чего нет у его родственника, как бы он сейчас ни пытался... Но, по крайней мере, это не Сергей был виновен в том, что с ними произошло, а дядя все больше и больше распалялся, видимо, почувствовал безнаказанность. И это пугало молодого парня еще больше, ведь тот буквально метался по поляне, отшвырнув в сторону все эти вещи, которые были ему непривычны, и бегал, разыскивая следы виновника всех этих проблем. Да-да, оказалось, -да. что Егор Сергеевич... Во всех бедах винил именно этого мальчишку с рюкзаком. Якобы этот парень просто отказался играть в его игру. Вообще-то Сергей слышал эту историю от собственной матери, когда та очередной раз ругала брата. Так вот, этот вот умник даже и не подумал о том, что надо было бы как-то согласовать подобный фокус. А когда парень неожиданно для него вернулся из леса живым... Он даже не подумал о том, чтобы как-то урегулировать ситуацию, а просто рассчитывал на то, что мальчишка по какой-то глупости возьмет и подарит ему довольно большие деньги. Глупость ситуации действительно была просто невозможная. Дело в том, что даже сейчас Сергей видел главное. Этот мальчишка очень целеустремленный. Наверное, поэтому его мать так злилась. Ведь она видела перед собой того, кого надеялась когда-нибудь вырастить из своего сына. И от этого Сергею было еще больнее, хотя бы по той причине, что этому мальчишке было всего пятнадцать лет, а Сергею уже восемнадцать. По сути, он уже должен был иметь собственную семью по законам колонии, но... Просто он никуда не спешил, да и не видел в этом пока что никакого смысла. Женщины так хватает в колонии даже легко доступных. Зачем напрягаться? Удовольствие можно получить за несколько жетонов, не особо напрягаясь. По крайней мере, так он думал раньше, но не теперь, ввиду того факта, что ситуация резко изменилась. Вот и его дядя, прекратив метаться по поляне после того, как пару часов безрезультатно пытался найти следы парня, сейчас известного всей колонии как Семен Дух, почему-то как-то странно, даже кровожадно, начал смотреть на своего племянника». «Неужели он действительно хочет попытаться от меня избавиться?» Как-то удивленно и одновременно с этим испуганно подумал Сергей. Но в этот момент неожиданно заметил за спиной у родственника что-то, шевельнувшееся в темноте леса. И, видимо, испуганно расширяющиеся глаза парня дали понять старшему родственнику о том, что ситуация выходит из-под контроля, потому что он тут же постарался схватить свое ружье и развернуться назад, Вот только ничего этого дядя Егор просто не успел. Из темноты леса, словно олицетворение кошмаров Сергея, появилась фигура довольно крупного паука, который, странно спружинив своими длинными ногами, метнулся на Егора Сергеевича со спины и, вцепившись в него, оседлал того, словно какую-то страшную дичь. Сергей дико завизжал, когда увидел этот кошмар воочию, и все только по той причине, что это действительно было очень страшно. И уже только поэтому Сергей, забившись под корни дерева, дико визжал, сам того не понимая, что дальше ему делать. Он видел то, как рухнул на землю под этим непонятным и страшным грузом, упавшим ему на спину, его родственник, который только что был готов убить самого Сергея, Но Сергей просто понимал, что ему нужно что-то делать. Ну что? Страх и паника своими ледяными пальцами сковали его сердце и не давали даже пошевелиться. Так что сейчас Сергей, просто забившись под корни дерева, наблюдал за тем, как к нему практически беззвучно подбирается эта тварь, которая только что напала на его старшего родственника. И Егор Сергеевич после падения лежал на месте неподвижно, и даже не проявлял каких-то признаков жизни. Казалось бы, что он мертв. Но Сергей никогда не видел мертвецов, и поэтому точно сказать о том, что же происходит на самом деле, просто не мог. Ему оставалось только визжать, забившись под корни дерева, и наблюдать за тем, как к нему приближается эта тварь. Что было дальше, он не помнил, так как просто потерял сознание. Потерял сознание от испуга и всепоглощающей паники, охватившей все его тело. Тьма обрушилась не только на его сознание, но и на его разум. Если бы этот паук, прыгнувший из темноты леса на его родственника, хоть как-то осознавал бы происходящее, то сейчас он бы понял, что парень от испуга просто сошел с ума. Но когда это хищных тварей из леса могло бы заинтересовать что-то подобное? Вообще-то этим хищникам все равно, кого жрать. И уже только поэтому можно было понять, что судьба Сергея предрешена, всего лишь из-за того, что его родственник снова решил поиграть в Бога. Снова. В очередной раз. И в очередной раз из-за него пострадал именно Сергей. Только в этот раз Сергею уже было все равно. Точно так же, как ему было все равно, что случилось с самим этим самым родственником. Ведь он явно рухнул не по собственной воле и на земле сейчас лежал, странно вывернув шею и руки, так и не сумев выстрелить из винтовки в напавшего на него монстра. «Только вот этого мне не хватало», — тихо прошептал я, когда добрался до той самой поляны, где оставил двух этих умников, решивших меня преследовать в лесу. Все-таки птицеед на них охотился. Все эти следы, которые были натоптаны здесь, говорили сами за себя. Судя по всему, эти ребятки, когда потеряли мой след, сильно запаниковали и начали бегать по поляне, как сумасшедшие. По крайней мере, все их разбросанные вещи, которые все так же валялись, говорили об этом прямо. Сначала они вроде бы ходили спокойно, видимо, пытаясь осмотреться. Но потом что-то произошло, и эти люди начали расширивать вещи в разные стороны. Конечно, кто-то может сказать мне, что в данном случае виноват именно я. «Ведь это я их тут бросил». «Ну да. Во всем нужно попытаться обвинить именно меня. Вот только я бы так и не стал считать, хотя бы по той причине, что я их за собой не звал в лес, и нечего было меня преследовать. Сами за мной побежали?» «Сами и виноваты. Уже только поэтому я отказываюсь признавать какую-то вину за собой. У них заранее не было ни единого шанса. Их судьба была предрешена». В лесу так делать нельзя. Тот, кто рискует поступить подобным образом, фактически сам себя подставляет. И вообще. Лес не любит подобных интриг. Честно говоря, я не понимал главного, Егора Сергеевича. Спрашивается, зачем он в лес попёрся под видом охотника? Так хотелось со мной разобраться? Но разве это не глупость? Вообще-то его территория — это город, но никак не лес, и уже только поэтому и можно было понять, что в данном расположении дел он заранее был в проигрышной ситуации. Вот что ему так не сиделось в удобных апартаментах города? Неужели настолько меня ненавидел, что был готов даже рискнуть своей собственной жизнью? Все это вообще-то выглядит очень странно. Я-то думал, что он достаточно умный человек. Ну... По крайней мере, мне так казалось ранее, когда возникла вся эта проблема с желанием меня уничтожить и лишить всего. Ведь тогда он достаточно все четко продумывал. Ну, кроме моего возвращения, разве что. А так? Придраться было просто ни к чему. Вот к чему приводит неконтролируемая ненависть. Два идиота пропали в лесу. Судя по всему, вся три в городе была отнюдь не за Егора Сергеевича. Я уже знал, и весь город тоже, о том, что между ним и сестрой возник очень серьезный конфликт, и в результате этого проблема была в том, что она категорически не воспринимала другого поведения. То есть, если ты что-то там себе надумал, то должен был все как следует обдумать и подготовить. Благодаря этому у тебя была бы возможность проявить эффективность. Я попытался немного разузнать у Михаила про эту самую дамочку, И выяснил, что эта женщина очень любит эффективность. Она не любит каких-либо умников, пытавшихся выживать только за счет своей родословной. И уже только поэтому можно было понять, что женщина она серьезная. Если Егор Сергеевич по собственной глупости сунулся в лес, то это его проблемы. Тут вопрос стоял именно о том, кто пошел на это самоубийственное дело вместе с ним. Ведь охранник на воротах четко дал мне понять, что в первую очередь их интересует жизнь того, что помоложе, то есть учитывая взаимоотношения между собой представители этого семейства, можно было сразу понять, что судьба Егора Сергеевича беспокоит Ольгу Сергеевну постольку-поскольку. Так, как вспомогательный и второстепенный фактор, не более того, чего нельзя было сказать про второго псевдоохотника. Интересно было бы узнать, кто же это мог быть. Я этого не знаю, но, судя по всему, кто-то очень важный. И кого этот придурок потащил с собой в лес? Или же, может быть, он просто вызвался в виде проводника? Но, честно говоря, я тогда просто не понимаю главного. Как можно было принять за проводника человека, который ни разу из нашего города-колонии в лес не выходил? Что за глупость такая? Этого я, наверное, никогда не пойму». Поэтому даже не буду задумываться о таких глупостях. У меня и других дел хватает». Тщательно сосредоточившись на чтении следов, я принялся собирать информацию о том, что произошло именно на этой поляне. Вот они бегают. «Ну, скажите, пожалуйста, какого демона это нужно было делать? Кстати, я нашел их винтовки, причем одна из них вообще оказалась незаряженная. Ну, точно идиоты!» Если вы берете с собой оружие сюда, в этот лес на охоту, то его незаряженным сюда точить нет никакого смысла. Лучше его тогда, да и все это снаряжение вообще оставить в городе, спокойнее будет, и лишней паники тоже не будет места. Ну, сами подумайте. Вот вы на охоте. У вас висит ружье, но оно не заряжено, и тут вдруг на вас нападает какой-нибудь монстр, неважно какой а важно то, что он нападает. Ваши действия. Если вы знаете, что у вас на плече висит ружье, то вы тут же попытаетесь за него схватиться. Потеряете время. Потеряете возможность скрыться и от этого монстра. У каждой твари свой ареал обитания. И если она напала на вас на границе своего ареала, что тоже иногда бывает, то у вас есть шанс спастись за счет инстинктов и рефлексов местных монстров, Выбежав за зону ареала этой твари, вы можете заманить ее за собой на чужую территорию, и тогда у этого существа, напавшего на вас, возникнут достаточно большие проблемы, и не из-за того, что у вас был шанс вывернуться и выжить, нет, а именно из-за того, что этот самый монстр вслед за вами зайдет на чужую территорию, и хозяин той территории будет обязан с ним разобраться». «В этом случае твари даже про вас забудут, лишь бы друг другу горло перегрызть. Для них в такой ситуации это будет даже важнее, чем все остальное. Что бы вы там ни говорили и как бы ни рассказывали о подобной жизни местных тварей, скажу одно. Хищные инстинкты никто не отменяет. Существа, которые выросли в подобных условиях, всегда живут за счет инстинктов». И если они один раз позволят кому-то зайти на свою территорию, то в этой ситуации просто потеряют свое место. Новый хищник за этот счет расширит свою территорию обитания и вытеснит того, кто не соблюдает границы или защищает свою территорию. А это элементарные вещи, имеющие отношение именно к законам жизни леса. И никак иначе. То есть, попытавшись схватить эту винтовку, которая, к тому же, еще и не заряжена, вы теряете и время, и собственную жизнь. Если бы у вас ее с собой не было, так как вы все равно не собирались ею пользоваться, то у вас был бы шанс просто дропануть отсюда, стараясь выжить, и шанс был бы весьма нешуточный. В результате вы могли бы спастись. Тут же винтовки были ими самими отброшены в сторону. Вы тут же спросите у меня о том, откуда я об этом узнал?» — Да, все просто. Начнем хотя бы с того факта, что ни сами винтовки, ни их ремни не были повреждены. Никакой нормальный охотник в собственном уме не будет в таком опасном месте расставаться со своим оружием. То есть здесь что-то произошло? Что заставило этих умников отбросить в сторону оружие? — И я даже не знаю того, что именно, но факт глупости лицо. Они отбросили оружие в сторону или оставили его? — Нет, отбросили. На прикладе одной винтовки я нашел кусок дерна. Такое не происходит, когда винтовку просто аккуратно куда-то ставишь или кладешь. А значит, ее в сердцах отшвырнули от тебя. Вот же глупость. Кто так делает? — Так вообще не принято делать, не... не понимаю, что происходило здесь, на этой поляне. Странность какая-то. Не понимаю такого. Что они здесь делали? Отношения выясняли, что ли? Их сумки тоже валялись так, будто их просто отшвырнули от себя подальше. Причем стоит сразу отметить, что они тоже не были повреждены. Что как раз и говорило в пользу моей теории о выяснении отношений. Потом дело дошло и до следов. Один из них явно метался, так как следы пересекали поляну из стороны в сторону. А вот второй некоторое время потоптался в центре, а потом... Как-то странно забился в корне дерева. Действительно странно. Что здесь произошло? Самое интересное было в том, что следы тела были статичные. То есть он упал в это место, вжался между корнями дерева и так здесь и остался. Я даже на коре дерева обнаружил следы ногтей этого человека. Он так вцепился в выступающие из земли корни дерева, словно пытался найти здесь для себя какое-то убежище. Странно. Очень странно, скажу я вам. Кстати, я заметил еще и то, что один из людей бросился в сторону оружия, скорее всего, заметив паука. Но было поздно. Удар паука-птицееда был, видимо, достаточно сильным, так как тело этого человека больше не двигалось, превратившись в своеобразный груз. Ведь сам этот паук, после того, как сбил его с ног, просто бросился ко второй жертве, к тому самому, кто на данный момент сжимался в корне дерева. Ситуация мне нравилась все меньше и меньше. Потом все уже было понятно. Паук парализовал свою жертву, замотал в паутину остатки, которые я обнаружил на поляне, и утащил свое логово. Тяжело вздохнув, я был вынужден констатировать тот факт, что добыча в этот раз у него была не по сезону. Вообще-то, как я уже говорил раньше, ни люди, я имею в виду нормальных людей, ни сами хищники не предпочитают в это время охотиться в лесу. Максимум, что они могут себе позволить, это попытку заготовить пищу на определенный срок. И не более того. А тут все было так, что, казалось бы, он старательно пытался утащить себе в логово, как можно больше еды. Странно это. Вообще-то, судя по размеру этого паука, он уже должен иметь собственное гнездо, а значит... а черт! Когда у меня промелькнуло в голове догадка, мне оставалось только глухо выругаться. Так ты самка? Теперь становилось понятное оторвение к запасу пищи. Но если это так, то это хищное существо могло оставить людей живыми всего лишь замотав их паутину и парализовав, ведь выводку пауков нужна будет более или менее свежая пища. Маленькие пауки, когда вылезают из своего убежища, очень голодные и пытаются найти любую пищу. Бывали случаи, что они съедали и собственную мать. Так что, скорее всего, эта паучиха, отложив в логове яйца и эту своеобразную консерву, наверняка закрыла гнездо, запечатав его плотной паутиной после чего просто ушла. Ушла в свое настоящее гнездо, в котором будет жить, пока не вылупятся эти красавцы. Скорее всего, в данном случае основная проблема как раз заключалась в том, что хищник такого рода вынужден иметь фактически два гнезда. Одно основное, где обитает сам, а второе вроде родильного отделения, где старательно откладывают яйца раз за разом. Технология этого процесса уже явно отработана, а значит, она уверенно действует так, чтобы после сезона дождей в лесу добавилось маленьких пауча-птицеедов. Неприятная новость. Эти мелкие гады, мелкие они соразмерно своих родителей, очень любят пакостить, например, разорять чужие гнезда. Их хлебом не корми, дай так поразвлечься. И уже только поэтому я не был рад тому, что поблизости от меня может появиться подобное гнездо. Это же мне придется сначала делать специальные ловушки на этих паучат. А в одном выводке такого монстра их может быть несколько десятков. И как вы думаете, что я буду делать? Эти твари мне все ловушки разорять будут. Уже в который раз, тяжело вздохнув, я направился вслед за этой тварью, которая уволокла в сторону свою довольно жирную добычу, так как сам прекрасно понимал, что подобный трофей явно ее тяготит. Скорее всего, эта тварь перетаскивала их по одному, хоть я не пытаюсь преуменьшить возможности пауков такого вида и их силу, но скажу сразу одно — сильно большой груз этот тварь утащить просто не в состоянии, не тот размер и не тот лес, так что след она за собой оставила довольно приличный. Все-таки два раза туда-сюда таскала тяжелый груз, и я направился вслед за ней так как и сам понимал, что в данном вопросе «мне действительно придется предпринимать все возможные меры, чтобы это существо больше так не шалило». Дело в том, что был один нюанс, про который многие охотники знали, но старались не использовать. Если полностью разорить гнездо с такой вот кладкой, лишив хищника возможного потомства в этом сезоне, то в данном месте паук, или кто бы это ни был, Новую кладку откладывать именно в этом месте или поблизости просто уже не будет. Что такое гнездо с яйцами? Это самое секретное место хищника. И если кто-то посторонне узнал о нем и тем более разорил, продемонстрировав свое плохое отношение к представителям данного семейства животных или хищников, то можно понять, что в этом месте кладки действительно больше не будет. Хотя бы по той причине, что это место уже известно врагу. А значит, у такого хищника не будет возможности больше размножаться. Ну, что поделаешь. Один из основных инстинктов природы – тяга к размножению. И тут в данном случае есть шанс того, что эти два идиота все-таки живы. Хотя бы по той причине, что они действительно могут быть сейчас просто парализованными консервами для этого хищника леса. — Тоже вполне возможный вариант. Надо над ним подумать как следует. — Возможно, кто-нибудь сказал бы, что я в данном случае просто утрирую. — Но тут вы немножко ошибаетесь. Дело все в том, что они действительно идиоты. Пойти в лес для того, чтобы начать выяснять отношения. — Откуда я это знаю? — Ну, просто я видел по следам, что они чуть ли не дрались. И после этого на них как раз и напал паук-птицеед. — Идиоты! — Ну, по-другому я просто не могу их назвать. Кто же в лесу устраивает подобный скандал? — Может быть, если бы они не стали делать этой глупости, то заметили бы хищника гораздо раньше. Все-таки он достаточно молод и неопытен, а значит, у них точно была бы возможность неприятно его удивить своим встречным сюрпризом в виде стрельбы из винтовок. Возможно, у них было бы достаточно времени, чтобы зарядить оружие и подготовиться к бою. «Слишком много есть ли и возможно в отношении двух умников, которые пришли в лес, чтобы поразвлечься?» — тихо хмыкнул я, когда уже и сам понял, что пытаюсь фактически найти оправдание для глупых поступков этих людей. «Сначала нагло отправившись вслед за мной, чтобы преподнести мне какие-то неприятные сюрпризы, ну и я сейчас к ним не сильно благодушно настроен. Я просто их выпущу, если они живы». И все, и пусть валет на все четыре стороны. Может, им тут понравилось. Острое ощущение и все такое, но ходить с ними по лесу я не хочу. Мало ли что у них на уме, ведь они зачем-то за мной гнались. А я тут их сопровождать – это делать мне совершенно ни к чему. Так что я сейчас намеревался найти этих двух дураков и в случае нужды просто выпустить, потому что идти с двумя придурками по лесу. Я не собираюсь. Я прекрасно понимаю то, что они сейчас будут в состоянии, которое некоторые называют состоянием «грогги». Я, правда, не знаю того, что это выражение означает, но не это важно в данном случае, а важно именно то, что после воздействия парализующего яда эти люди могут вести себя неадекватно, и уже только поэтому стоит понимать, что даже если бы они не хотели мне навредить, то в таком состоянии могли бы попытаться это сделать, так как будут воспринимать все происходящее вокруг них как одну сплошную угрозу. Мне же все это было совершенно ни к чему, и поэтому я намеревался попробовать решить этот вопрос просто воспользуюсь тем, что они сейчас будут довольно вялыми, выпущу их из паутины, допинаю до дороги, ведущей в город, и там пусть делают, что хотят. «Ну, не нянька же я им на самом деле!» Хотя надо сказать, что по идее многие люди соглашаются участвовать в этой спасательной миссии только по той причине, что, согласно негласным правилам, тот, кто спасет кого-нибудь в лесу, может забрать себе его оборудование и амуницию. Надо сказать, что у них амуниция была весьма добротная, поэтому у меня был шанс получить не только своеобразную благодарность, которую могут пообещать в городе, Но их довольно новые винтовки, ведь они, судя по всему, были куплены буквально вчера в магазине. Ну, вся эта смазка напрямую об этом говорит. Та самая смазка, которую никто из них даже очистить с оружия не попытался. Кстати, осматривая их винтовки, я обнаружил один очень интересный нюанс. В стволе винтовки, той самой, которая была не заряжена, я обнаружил своеобразную пробку из смазки. Не знаю, зачем ее сделали, но для того, чтобы стрелять из этого оружия, надо было сначала его знатно почистить, то есть даже если бы этот псевдоохотник и зарядил бы свое ружье, то ему бы самому пришлось очень туго, так как при таком раскладе ствол его винтовки могло бы просто разорвать, и от этого он мог он сам пострадать. Все зависело от того, какой пулей он бы в тот момент стрелял и какой боеприпас бы использовал. Но сейчас даже не это было важно. Важно было то, что я встал на след и пошел за пауком. Честно говоря, я никогда так не делал. Это глупо. Но выбора не было. Может быть, хоть так я сумею заставить эту Ольгу Сергеевну оставить меня в покое. Может быть. Посмотрим. Пока все эти мысли роились у меня в голове, я спокойно и даже решительно перехватил поудобнее свой рюкзак и на всякий случай приготовил топор. У меня, конечно, был с собой в рюкзаке арбалет, но рисковать особо мне не хотелось, хотя бы по той причине, что я не знаю главного. Сколько там может быть пауков? Вообще-то я предполагал, что только один. Мелких я в расчет не беру, от них только один шум будет. Но при всем этом, только сам тот факт, что, возможно, будут проблемы с этими тварями, меня уже нервирует, поэтому лучше быть с ними настороже». Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас уверенно заявить мне о том, что я вообще-то мог бы оставить рюкзак на этой поляне, там же, где я аккуратно припрятал те самые винтовки и оставшиеся вещи этих горе-охотников. Будем идти обратно и подберу все это. Все-таки это деньги, какими бы они ни были, но все же. К тому же, как я уже говорил ранее, одна винтовка Мосина стоит около 500 жетонов, старая и довольно изношенная, А вот новая, как здесь, стоит достаточно дорого, почти 1200 жетонов, плюс добавьте сюда два подсумка с патронами, по два десятка патронов в каждом подсумке, вот и посчитайте. Добавим сюда еще и довес в виде спинных сумок, и можно сказать, что с каждого из этих умников я могу поиметь примерно 1500-1700 жетонов. Ну а что? Вещи-то довольно новые и для охотника нужное, поэтому не стоит их сбрасывать со счетов. Мне тоже могут пригодиться, так зачем мне тратить на них деньги, пытаясь что-то подобное купить, если я могу довольно просто это все забрать? Интересное решение вопроса. Надо над ним подумать как следует. Все-таки в жизни всякое бывает. Обычное правило никто не отменял. Если эти умники сами попали в переделку, то я имею полное право получить свой кусок выгоды с происходящего. Я сильно сомневаюсь, что эта семейка умеет быть благодарной, поэтому заранее понимаю тот факт, что рассчитывать на их благодарность мне просто нет никакой пользы. Достаточно и того факта, что эти умники мне сделали, по крайней мере, только мне за все это время. И я сразу скажу одно. Подобное поведение с их стороны вообще-то непростительно, «Еще бы! Вы себе такую глупость вообще представляете? Они хотели меня в ловушку поймать. Я, правда, так и не понял, зачем. А я должен буду сейчас пытаться их спасти?» Глупость несусветная. Но тут ничего не поделаешь. Ситуация сложилась так, что эти умники действительно попали в серьезную переделку. Хоть их никто и не просил устраивать на меня охоту. Но они попали в такое положение, которое я никому из врагов не пожелаю, ведь это медленная смерть. Яд этого у паука парализующий. Ты лежишь в сознании и все понимаешь и ощущаешь, вот только сказать ничего не можешь, да и сделать тоже. Вот вы представьте себе их положение. Ведь они практически неподвижно лежат и ждут, когда эти маленькие монстры доберутся до них и начнут пожирать живьем. Надеюсь, это понятно? Уже только поэтому я хотел бы дать им шанс вырваться. А наши разборки в городе — это уже наше личное дело. Может быть, Егор Сергеевич хоть так успокоится. Все-таки это будет своеобразный долг жизни. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что для этого человека подобное не имеет особого значения. И уже только из-за этого я понимаю тот факт, про который многие просто забывают. Этот факт имеет отношение как раз к тому, что вообще-то он и так был моим должником. Помните ту самую бомбочку, которую я на своем горбу уточил в лес? Такое забыть невозможно. У меня по ночам иногда до сих пор голова болит. Кстати, надо будет все-таки вспомнить. И в сезон дождей обратиться к врачу в секторе «Второго кольца». Пусть посмотрит, что у меня там сдвинулось. Все-таки головная боль подобного рода просто так не проходит. Но это будет немного позже. Я сейчас просто хотел объяснить свое отношение к этому человеку. Я уже понял, что он не понимает простых намеков, а значит, наверняка постарается сделать все, чтобы мне навредить, даже если будет своеобразным должником. Также я понимаю то, что, сделав его должником в открытую я получаю для себя дополнительные проблемы. Он имеет отношение к семье из кланов. Тех самых кланов, которые довольно нагло и предвзято относятся к любым подобным вопросам. Исходя из этого, можно понять, что, скорее всего, в сложившейся ситуации все эти красавцы, имеющие отношение к семье Правиловых, постараются как можно быстрее от меня избавиться. Ну, зачем им такой позор демонстрировать на всю колонию? Тем более такую проблему, которую сейчас со счетов списать, так просто не получится. Эти идиоты действительно проявили полное отсутствие какого-либо разума, отправившись так бездумно в лес. Они не задумывались о последствиях. Как результат, подставились сами с ног до головы, и теперь списать такую проблему просто так и не получится. И что же они будут делать, как вы думаете?» Скорее всего, постарается действительно как-то от меня избавиться. А мне бы этого не хотелось. Знаете, я как-то за последнее время привык к нормальной жизни, и с ней расставаться по глупости не особо хочется. Именно поэтому я со спокойной душой направлялся следом за этими жертвами паука. Ну, по-другому я их назвать просто не мог. Сами виноваты. Если так подумать, то более глупых поступков... Они совершить просто не могли. Следы вели, как ни странно, вглубь довольно знакомого мне лесного массива, и я был весьма удивлен. Этой твари в данной зоне быть не должно. Откуда же она здесь-то взялась? Интересная ситуация. Тем более, что этот паук-птицеед как раз был возле гнезда. Кто-нибудь тут же, наверное, заявит о том, что я, как последний идиот, должен броситься вперед с обычным перочинным ножом? — Надо же титул героя отрабатывать. — Нет уж. Я, может, чем-то иногда и поступаю неадекватно, но не тогда, когда на кону моя жизнь и глупая смерть, постаравшись подобраться как можно ближе к новому логову, появившемуся среди нескольких поваренных деревьев, видимо, образовавшихся по причине того самого взрыва, который я поблизости устроил. Эта тварь сейчас старательно опутывала эти деревья паутиной видимо, создавая тот самый своеобразный кокон, который должен не пропустить маленьких паучат, прежде чем они наберутся с силы и нажрут как можно больше мяса и веса. Хотя для нормального выводка два человека это маловато, но все-таки подобное тоже вполне возможно, и уже я только поэтому задумался. Все же не стоит сбрасывать со счетов потенциальные проблемы, которые могут тут же появиться буквально на пустом месте. Ну, просто надо быть полным дураком, чтобы, увидев единственного паука, плетающего паутиной свое гнездовье, броситься вперед с кулаками. Ну, не с кулаками, а с топорами. Как вы думаете, что со мной после этого случится? Я не знаю, но если там не один паук, а минимум два, то меня ждет сюрприз — и весьма неприятный, а я не люблю неприятные сюрпризы. Сейчас же мне было необходимо выяснить то, с кем именно мне придется здесь столкнуться. Как я и рассчитывал, это была довольно молодая самка паука Еда, и обращу ваше внимание на тот факт, что довольно сердитая самка. Судя по всему, она легко сдаваться не собиралась, и это меня немного раздражало, так как я в первую очередь хотел бы найти возможность сделать все быстро и тихо, ввиду того факта, что хотел еще успеть поохотиться. Не за этими идиотами, нет. У меня свои дела имеются в этом лесу. А эти двое так. Всего лишь попутный груз, который мне отнюдь не сильно нравится. Но тут ничего не поделаешь. Мне все это тоже мало радости доставляет. Дождавшись того момента, когда паучиха внесет свою шарообразную конструкцию паутины и переплетенных ветвей деревьев последние штрихи, я тихо выдохнул. Это существо побежало к своему основному месту проживания, и оно находилось в стороне от моих территорий. Ну, хоть это радует. Возможно, у кого-то возникнут подозрения о том, что паучиха, которая не имела никакого отношения к данной территории, — Вообще-то должна была бы вроде находиться где-нибудь там, возле своего гнездовья. А вот в этом и была вся природная хитрость данного существа. Как вы думаете, где начнут искать себе пищу и место жительства паучата из ее выводка? — Именно там, где они вывелись из яиц. Вот вам и ответ. Таким образом она просто обезопасила свою собственную территорию от попыток торжения собственных же детишек. Она фактически выносила и зародила их. А как они будут выживать дальше? Это уже их личное дело. Поэтому паучиха и ушла далеко в сторону от своего гнезда, чтобы найти место, где можно будет постараться без опаски оставить свой выводок. Хитрость всей этой ситуации была в том, что после взрыва на этой территории, где находился проклятый овраг, ставшей местом смерти многих монстров. Хозяев стало гораздо меньше, чем было до взрыва. Извините, но дикие существа не только бегут на шум, если шум очень сильный, вроде этого взрыва, то они бегут от него подальше, хотя это все и было немного странно. Дело в том, что одной из проблем этого мира был как раз тот нюанс, что местные монстры вели себя немного странно. Они как будто бы знали, чего ожидать от огнестрельного оружия. И это было довольно неожиданно, если так подумать. И это заметили еще первые колонисты. Вот же странность. Почему все так происходило? По сути, если подумать, эти животные просто не должны даже знать о том, какой им вред может нанести подобное оружие. Но они это точно знали еще до прибытия сюда колонистов с земли. Возникает глубокомысленный вопрос — откуда? Неужели они раньше сталкивались с чем-то подобным? Не знаю, но это вопрос не ко мне, а к экипажу корабля-колонизатора. Может быть, они пытались бомбить с орбиты планеты? Я же не знаю того, что происходило здесь четыре сотни лет назад. Однако факта это не отменяло. Было что-то, что вынуждало животных ориентироваться в происходящем. И это было весьма странно. Дождавшись, наконец-то, нужного мне момента, я аккуратно выскользнул из-за деревьев и осторожно приблизился к этому довольно большому кокону. Я знал о том, что внутри наверняка достаточно много яиц этой твари. Скорее всего, где-то под сотню, а может и больше. Все зависит от того, насколько она заинтересована в том, чтобы постараться защитить свое потомство. Как я уже говорил, есть определенные вещи, от которых никуда не денешься, и их и надо бы соблюдать, или хотя бы как-то к ним присматриваться. Например, возле этого гнезда могли существовать различные мелочи, которые указали бы мне на то, что в данном случае я имею дело не с одним пауком, а с двумя или тремя. Я же не знаю того, что на самом деле творится в голове у этих существ. Так что и утверждать что-либо подобное я просто не берусь. Просто из-за элементарной предосторожности. Что тут можно было бы сказать? По сути, ничего особенного. Но все признаки говорили о том, что тварь здесь была одна, поэтому я мог более или менее спокойно все тщательно осмотреть. Все внимательно проверив, я понял, что наступила пора основной проверки. Мне же надо выяснить, остался ли в живых кто-нибудь из этих абултусов, решивших подобным образом сунуться в лес. Как следует поразмыслив над этим вопросом, я все-таки решил попробовать разрезать паутину. К тому же я уже дождался того момента, когда она достаточно застывает и не была слишком уж липучей, а это было довольно важно, как ни крути. Но никогда не стоит забывать о том, что такие вещи могут быть опасны, так как, влипнув паутину, я ничем им не помогу. И даже более того, я сам могу пострадать. Отложив в сторону рюкзак и обойдя вокруг территорию, чтобы заранее ориентироваться в том, что и от кого мне следует ожидать, я достал нож и принялся аккуратно резать довольно плотную паутину, которая сейчас для меня выглядела фактически как... Какая-то довольно плотная ткань. Это же надо было так постараться. Но сразу стоит отметить тот факт, что паучиха действительно постаралась. Внутри многослойной паутины, кроме всех этих веток и какого-то еще мусора, я обнаружил достаточно большую кладку яиц. Очень крупных, что меня и настораживало. Хотя бы по той причине, что в самой этой кладке я насчитал 75 яиц. Крупных. — Раскормленных. Ну, я их так называю по фактуре самого яйца. При этом я также понимал и то, что до их полного созревания оставалось от силы 3-4 дня. Люди были приговорены, но должны были быть живыми. Если она бы их убила, то пользы от этого самой кладки просто бы не было. Я не спорю. Пауки бы сожрали и тухлятину». Вот только существует одна проблема, про которую многие, может, забывают. Очень многое зависело от первой пищи. Если с самого начала пауки-птицы-еды будут есть тухлятину, то они становятся не хищниками, а падальщиками. А это две большие разницы. Да, они, может быть, и будут также и дальше охотиться на различных тварей и людей, но будут намеренно оставлять добычу на определенный срок, чтобы та созрела, а запах тухлятины слишком далеко слышен, так что такое существо заранее обречено. А вот под самым клубком этих яиц находилось два очень прекрасно упакованных свертка. Самое интересное было в том, что паутина, хотя и была очень плотной и крепкой, прекрасно пропускала воздух, так что паучиха не рисковала тем, что ее жертва задохнутся там, под слоем этой своеобразной ткани. Главное было в том, что они лежали неподвижно, хотя, по сути, за это время я должен был бы хоть немного, но все же ослабнуть. Так почему же они даже не шевелятся? Странно. Такое положение тел мне действительно казалось необычным, и поэтому я насторожился. Извините, ребята, но так просто не бывает. Слишком уж странная ситуация складывается вокруг. Настолько странное, что мне даже становится не по себе. Аккуратно освободив содержимое этого гнезда от яиц, я практически тут же все их порубил топором. Они останутся здесь лежать. Когда паучиха захочет проверить свою кладку, то выяснит весьма нелицеприятную проблему. И в этот момент мне бы не хотелось находиться поблизости, так как в данном случае можно будет столкнуться с взбесившейся тварью. Хоть паучиха и не сильно любила своих детишек, но ей вряд ли понравится подобное отношение к ее кладке, а значит следует практически сразу ожидать агрессивно настроенное существо поблизости. И уже исходя из этого вопроса можно понять факт, который для меня имеет большое значение. Что мне делать дальше? Хотя вроде бы все и кажется довольно простым, но в глубине души я прекрасно понимаю, что простотой здесь и не пахнет, поэтому, вытащив тот сверток, что был покрупнее, я довольно быстро постарался его освободить, и новости были для меня неутешительными. — Да твою ж мать! — не выдержав, выругался я вслух, и когда на меня уставили застывшие глаза Егора Сергеевича, который явно был уже давненько мертв, ну, минимум сутки, Судя по неестественному повороту его головы, ему не повезло, когда тварь на него напала, при падении или ударе он свернул себе шею, так что, скорее всего, его смерть была мгновенной. Хотя в глазах можно было увидеть испуг, испуг человека, который категорически не желал умирать, но пришлось, причем стоит сразу отметить тот факт, что умер он, явно по собственной глупости – — Ну, не считаете же вы меня виновным случившемся? Я же его не заставлял в лес переться и пытаться каким-то образом от меня избавиться. В данной ситуации он был во всем виноват сам, но что случилось, то случилось. И тут я ничего сделать не могу, да и помочь просто ему мне было ничем. достаточно и того факта, что этот несчастный сам попал в серьезную переделку. Тяжело вздохнув, я медленно обратно завернул его в ту же самую паутину. Ну, не буду же я его тащить на себе без какой-либо упаковки. Еще скажу, что из-за нашего конфликта именно я ему шею свернул. Хотя он был гораздо крупнее меня и даже массивнее, но спорить с дураками — только себе жизнь портить. Поэтому я не собираюсь этого делать, не вижу для подобного никаких причин. Уже ни на что не надеясь, я просто пнул ногой второй сверток, который неожиданно для меня дернулся. — Слава богу! — медленно выдохнул я, сам не ожидая от себя, такого беспокойства об их жизнях. — Хоть один живой! По крайней мере, этот хоть сможет доказать всем то, что я не виновен случившемся. Снова достав нож, я аккуратно рассек паутину как раз напротив головы. — Знаете... Не очень сложно определить то место, откуда доносятся звуки и дыхание, так как через паутину все достаточно неплохо слышно. Осторожно раздвинув ее, чтобы посмотреть на того, кого же паук поймал, я увидел перед собой молодого парня лет 18. Судя по всему, он имеет отношение к какому-то клану. Слишком может он весь какой-то ухоженный, что ли. Честно говоря, даже по первому моему впечатлению — Можно было понять то, что ему в лесу делать было, абсолютно нечего. Слишком уж он какой-то худенький, бледненький и даже сейчас выглядел немного меньше меня, если посмотреть по комплекции. Я даже заметил у него на шее специфическую потертость. Знаете, как натертый свежий валдырь в одянку. Обычно такое происходит тогда, когда ты одеваешь, например, неподходящую тебе одежду или обувь. Тут же этот волдырь был на том месте, где обычно располагаются ремни. Неужели у него такая нежная кожа, что он даже от ремня под умудрился себе такой свежий волдырь натереть? Странно все это. Но такие особи на охоту никогда не ходят, слишком уже они изнеженные и избалованные, чтобы идти на подобную глупость. Было здесь еще что-то. Что-то такое, что меня настораживало, ну, самую малость. Странно все это. Даже слишком. Твою же мать! Второй раз вырвался у меня, как в тот момент, когда я увидел странный, бессмысленный взгляд этого парня, который открыл глаза и безмятежно посмотрел сначала на меня, а потом и вокруг. Он смотрел так, как будто бы здесь никого и не было. А потом он перевел взгляд дальше, никак не реагируя и не проявляя эмоций на то, что вокруг него лежат разрубленное на куски яйца с пауками. Да и само его нахождение в гнезде пауков, в паутине, должно было его хоть как-то насторожить. Но здесь было что-то необычное. Может, поэтому он так спокойно реагировал на то, что случилось? Взгляд у него был, как бы это сказать, повежливее, слишком уж пустой, как для пленника паучьего гнезда и того, кто подвергся нападению паука в лесу. И даже более того. Я уже понял то, кто именно из этих двоих нес незаряженную винтовку. Со стопроцентным уверен, что это был именно этот парень. У него руки слишком нежные, да и сам он весь ухоженный. Всего слишком, поэтому можно было понять, что он, скорее всего, и оружием пользоваться умеет чисто номинально. Я попытался встряхнуть этого парня, потом плеснул ему в лицо воды. Никакой реакции. Он продолжал куда-то смотреть, высматривать какие-то нюансы по сторонам, но абсолютно никак не реагируя на то, что происходит именно с ним. В конце концов я разозлился и отвесил ему довольно сильную оплеуху. Ну, по крайней мере, сильно избалованный человек, если он привык жить в удобствах и роскоши, явно не выдержит подобного отношения к тебе со стороны существа, занимающего низшую ступень. Даже если он сейчас придуривается, то этот парень как-нибудь, но все же, отреагировал бы на меня. Однако даже в этом случае никаких эмоций у него в глазах не промелькнуло. Я видел перед собой два серых зеркала. Они просто отражали все окружающее вокруг, и не более того. Уже только поэтому стоило понимать то, что с парнем случилась беда, которая, может быть, даже и похуже смерти. Судя по всему, он от пережитого им страха просто сошел с ума. Я это понял, когда разрезал паутину до конца. Этот паренек и выбрался из нее, и принялся, мол, просто молча рассматривать все вокруг. Но проблема была в том, что сам этот паренек стоял в обосранной обосранной одежде. Даже мне, несмотря на все мои испытания по жизни, было бы неприятно подобное. Особенно, если это случилось от испуга. Но он никак не реагировал на это, а просто стоял и смотрел по сторонам, так как будто все и должно быть подобным образом. «Сто процентно чокнулся!» Мой вывод был однозначным. Однако, что же мне теперь с ним делать? Одного придется на себе тащить, а со вторым что? Я же не смогу постоянно его пинками подгонять в сторону города. Вот же сюрприз. Неожиданно я вспомнил о том, что мне как-то Петр рассказывал о том, что некоторые люди с испуга память теряют, как бы коллапсируются внутри своей психики. Так вот, встряхнуть их можно, именно приведя на то самое место, где с ними что-то случилось, что-то значимое, что в один прекрасный момент может стать спусковой кнопкой для возвращения их разума и памяти. Немного подумав, я решил, что в данном случае ничего особо не теряю. Зато проведу этот эксперимент и выясню, прав был Петр или ошибался. А что? Тоже интересный вопрос, который желательно было бы хотя бы как-то понять или изучить. Вот только как это сделать? Этот парень действительно стоит и хлопает глазами так, как будто бы вышел на прогулку. Куда-нибудь действительно знакомое себе место. А это, по-моему, уже заранее глупо. И такой человек сразу обречен на потенциальную гибель если не сказать хуже. Как же мне его заставить идти за мной? Тяжело вздохнув, я поморщился, так как запах от него шел довольно неприятный. И я понял, что прежде чем тащить его в город, надо попытаться предпринять хоть какие-то меры. Дело в том, что вид у него был действительно жутковатый. Я сразу понял, что мне все-таки надо попробовать привести его в нормальный внешний вид, иначе это все закончится. Очень плохо. Мне бы этого не хотелось по весьма простой и весьма объяснимой причине. Вся основная проблема была именно в том, кто у него в родне. Вряд ли они простят тот факт, что я его в таком виде в город приведу. Глупость, конечно. Но это дело престижа. Сплюнув с тяжелым вздохом, я вспомнил о том, что поблизости течет небольшой ручеек. С учетом того, что там обычно влажно, местные существа стараются это место не особо привечать. Поэтому есть шанс все-таки попытаться разобраться с подобной проблемой. А что? Если проблема есть, ее надо решать. Возникает только довольно сложный вопрос. Как мне его туда завести? Пытаясь с ним как-то говорить, я наткнулся на тот факт, что он совершенно никак не воспринимает меня. И поэтому в очередной раз тяжело вздохнув, я достал веревку, которая у меня была при себе после чего постарался аккуратно привязать ее к поясу этого, теперь не побоюсь сказать, умалишенного, и только затем направился с ним в нужном направлении. Добравшись до ручейка, я с большим трудом заставил этого поросенка, а по-другому я не мог теперь назвать данного индивидуума, помыться и хоть немного сполоснуть одежду. Тут ничего не поделаешь, но он был действительно в ужасном состоянии, Поэтому я не стал долго размышлять на эту тему. Да какой во всем этом смысл? Если человек действительно не в себе, тут и так все понятно. Так зачем напрягаться? Но, честно говоря, насмехаться над этим человеком мне не хотелось бы. Кем бы он ни был в прошлом, теперь он был непонятно кто. Я это понял после того, как пришел с ним на то место, где на них напал паук. Скажу сразу. Парень ничего так и не вспомнил. Он смотрел на это место пустыми глазами. Я пытался ему даже продемонстрировать его сумку с вещами, но все было бессмысленно. Он ничего не понимал и просто, скорее всего, даже не осознавал. Ну, по-другому понять то, почему он так себя вел, я просто не мог. В очередной раз, тяжело вздохнув, я был вынужден взять этого мокрого цуцика, который сейчас действительно был в не очень хорошем состоянии, подхватить все эти шмотки и пойти с этой грустной процессией обратно в город. Моим планом было не суждено сбыться в этот день, ведь я провозился с этими красавцами достаточно долго. Только вот тащить мертвого Егора Сергеевича мне не нравилось. Ну, не буду же я нагружать этим не очень легким дядечкой мальчишку, который и так сошел с ума. Я ведь не просто так спрашиваю, что может быть лучше, а что хуже. И в данном случае я имел в виду именно смерть. По крайней мере, я бы ее выбрал. И я не шучу. Все ввиду того факта, что лучше уж умереть, чем вот так вот мучиться. По крайней мере, это мое личное мнение. У кого-то может быть и другое. Я же никому не навязываю своих идей. Вот и мне не надо навязывать. Кто знает, как повернется судьба в какой-нибудь другой ситуации. Я, например, этого не знаю, И точно сказать не могу, и вам бы не советовал делать какие-либо утверждения. Всего лишь по той причине, что точно знать просто невозможно. Нет, я не спорю. Вполне возможно, что вы мечтаете об этом. Такое тоже иногда бывает. Мечтать, как говорится, не вредно. Вот только есть вещи, которые лучше не провоцировать, так как в данном вопросе это ничем хорошим не закончится. «Вполне может быть и такое, что кто-нибудь заявит не о том, что все эти вещи легко предсказуемы, и их нужно запросто предупредить?» «Не спорю. Возможно, вы в этом деле разбираетесь лучше, чем я. Но я бы в данном случае не стал бы делать таких утверждающих заявлений, хотя бы по той причине, что подобное будет выглядеть еще более глупо. Ну, вы сами подумайте. Кому вы и о чем пытаетесь сказать?» «Мне? Так для меня в первую очередь важно мнение человека, который заслужил мое уважение. Или кому? Вот этому сошедшему с ума мальчишке?» «Но тут тогда возникает встречный вопрос. Вы сами себя как чувствуете? Ну, если вы пытаетесь судить мальчишку, который с ума сошел, вам это не кажется странным? Нет?» А вот мне действительно окажется весьма необычным со стороны нормального с виду человека пытаться судить того, кто полностью не в себе. Подумайте немножко сами. Если, конечно, у вас есть чем думать. И я не хочу никого обидеть. Просто вы ведете себя так, что у меня возникли закономерные подозрения о том, что не у того, извиняюсь за выражение, крыша съехала». Если кто-то может сказать мне что-то обидное, то я в данном случае отвечу тем, что вообще-то имею право на подобное суждение. Ведь и вы тоже пытаетесь судить того, кто просто сошел с ума. Чтобы его судить, вам надо побывать в его штанах. А вы сможете? Паучок-то немаленький выпрыгнул него, и уже только поэтому можно было понять, что даже сейчас ситуация складывается для него не лучшим образом. Что поделаешь? Но такие проблемы тоже иногда случаются. И даже настолько часто, что ты просто ничего не сможешь поделать с подобной проблемой. Все так же, ведя его за собой на привязи, мы направились обратно в город. Тащить мне приходилось в этот раз даже больше груза, чем в прошлый. Вот только не скажу, что мне было это приятно. Было во всем этом что-то жутковатое. И это что-то меня буквально выводило из себя. Ну, да ладно. «Ты, идиот, решил на меня поохотиться. Дуракам закон не писан. И еще неизвестно то, какие тараканы у тебя в голове живут. Но зачем было тащить за собой этого мальчишку?» «Что за глупость такая, вселенского пошиба?» «Не понимаю». «Да, возможно, я и никогда этого не пойму. Ведь я не из тех, кто родился в центральных районах колонии. В трущобах ходили слухи о том, что у этих ребят практически все с головой не в порядке». Но тут ничего не поделаешь. Мне надо этого несчастного довести до города и потом уже выяснять, чей же это родственник так глупо подставился. И говоря «подставился», я тоже не шучу. Ведь в первую очередь данный вопрос касается именно того факта, что этот мальчонка за какой-то надобностью увязался вслед за этим великовозрастным болваном Егором Сергеевичем. И как результат... Ничем хорошим это не закончилось. Вот так мы и шли по лесу друг за другом. Я с этим свертком из паутины, в который превратился его гордый и ранее довольно прекрасно чувствующий себя сопровождающий в виде мешка у меня на плече, и он на привязи, при этом что-то старательно ворча, и бубня, словно рассуждая сам собой. Честно говоря, мне было даже жалко его самого и его родственников. В данном случае я прекрасно видел тот факт, во что превратился вроде бы вполне адекватный ранее человек. Теперь уже ни о какой адекватности и речи эти не могло. Так мы и шли этим грустным караваном, хотя мне сразу хочется сказать о том, что меня в этой ситуации немного радовало именно то, что идущий вслед за мной мальчишка явно ничего не соображал, и уже только поэтому стоило бы порадоваться за него». Если он ничего не понимает, то, значит, и ничего не чувствует. А что? Вполне нормальное решение вопроса, если так подумать. И если учесть все то, что я тащу на себя. Честно говоря, я действительно устал. Устал до невозможности. И только не понимал того, зачем мне все это надо. Да, может, если смотреть на этот вопрос с точки зрения человеческого понимания жизни... Тогда, да, этот вопрос все же можно как-то понять. Но надо ли мне подобное человеческое отношение? К тому же всегда следует учитывать в первую очередь факт того, кто в данном случае имеет максимальную выгоду. Но не я так точно. А если это кто-то другой, тогда зачем мне нужны все эти страдания? В том-то и дело, мне они просто не нужны. Медленным шагом я шел в сторону ворот и даже в чем-то сам себя корил. «Знаете, в прошлый раз, когда я разделался с семьей Семенченко, у меня не было таких странных ощущений, какие были сейчас. Может быть, потому что все произошло достаточно быстро и эффективно? Ну да. Там особо некому было изображать из себя обиженных или пострадавших, так как они быстро прекратили свое существование. Да и вообще, все это произошло фактически мгновенно, на эмоциях. Во мне говорила обида и ненависть, которые искали свой выход. Как результат, особых каких-то размышлений или предубеждений к случившемуся у меня просто не было. Но не здесь. На данный момент мне приходилось сейчас вести за собой того, кто мог считаться здесь пострадавшим. Как результат, я чувствовал себя не в своей тарелке. Этот пострадавший был молодым парнем, хоть и постарше меня». Но в некоторых вопросах он был менее опытным, что и повлекло за собой все эти события. Самым грустным в этом вопросе было именно то, что у него даже выяснить подробности случившегося не получится. Он просто отключился из этого мира. «Ну а как иначе сказать? Я просто не знаю. Тело еще где-то здесь. А вот разум его блуждал очень далеко, и найти его вряд ли получится». Я пробовал страхнуть разум этого парня тем фактом, что привел его на место, где все и произошло. Однако никакой реакции с его стороны я так и не получил. Видимо, его сознание настолько далеко ушло из этого мира, что было бы практически нереально его вернуть. Что же, не мне нужно будет пытаться разобраться в этой ситуации. Для этого есть профессиональные врачи. Вот они пусть и разбираются. Когда мы вышли из леса направившись в сторону города, я практически сразу заметил какое-то странное оживление на территории восточных ворот. Видимо, там действительно очень ждали нашего возвращения. Такое тоже иногда бывает, и поэтому я постарался не особо реагировать на то, что там вижу. Наш необычный караван медленно, но верно приближался к безопасному пространству города. Впереди шел я неся на своем плече сверток с телом Егора Сергеевича. Следом за мной на веревочке, словно какое-то домашнее животное, весело пузыря слюни чему-то радуясь, брел этот парнишка, привязанный за пояс веревкой, которую, я недолго думая, привязал к своему ремню. Ну, держать ее в руках было проблематично, ведь руки у меня были заняты, так как в руках я нес этот сверток с телом. «Наверное, следует сразу сказать о том, что Егор Сергеевич, несмотря на то, что был едва выше меня, оказался достаточно грузным человеком. В нем было веса килограмм восемьдесят, если не больше. Поэтому мне приходилось часто перекидывать его с плеча на плечо. Дополнительно я в свой рюкзак сложил их вещи, которые я нашел. И, заметив то, что возле ворот города появилось какое-то странное оживление» которая нарастала с каждой минутой, я понял, что сегодня на охоту уже просто не схожу. Скорее всего, меня задолбают расспросами. И эта проблема все ближе и ближе приближалась ко мне, с каждым моим шагом, с каждым рывком веревки, которая все время натягивалась. И все из-за того, что этот паренек, сошедший с ума, постоянно отвлекался и оборачивался, что вынуждало меня задерживать свой шаг. Но я все равно медленно и неумолимо приближался к нужному месту. «Сережа! — Сережа! — Сыночек! Когда мы почти дошли до ворот, за их пределы резко, с довольно громким криком, выскочила женщина, в которой я с большим трудом узнал Ольгу Сергеевну. Настолько она выглядела растрепанной и заплаканной, что мне даже с трудом удалось это сделать. — Сыночек, что с тобой случилось? Что это? — Подбежав к нему, даже не дожидаясь, пока мы зайдем на территорию города, женщина принялась ощупывать парня, пытаясь привлечь внимание своим голосом. Я же просто отвязал от его пояса веревку, сам прекрасно понимая, что передал свою находку прямо в руки адресата. Вот только никакой реакции в глазах этого парня даже на собственную мать я не видел. И уже только поэтому понимал, насколько все с ним плохо. Ну вот... И его тоже доставил, аккуратно положив перед охранниками сверток с телом Егора Сергеевича. Я коротко кивнул на свою ношу тому самому старому охраннику, который в ответ мог только покачать головой. Я не знаю, какого демона их вообще в лед понесло, но они наткнулись на паука-птицееда, молодого паука, и из-за того, что их оружие вообще не было подготовлено, ничего сделать не смогли. Зачем таких вообще в лес выпускать? Вы хотя бы убедитесь в том, что они оружием пользоваться умеют». Махнув рукой на охранников, я решительно отправился домой. В этот день неохота и уже явно не светило. Да уже и поздно было. К тому же мне не хотелось нарываться на лишние расспросы. Ольга Сергеевна все так же пыталась щебетать вокруг своего вернувшегося сына, но никак не могла, видимо, понять того, что с ним случилось. «Слушай». «А что с ним такое?» — все-таки задал мне вопрос старый охранник, видимо, все же немного обеспокоенный тем фактом, что мальчишка никак не реагирует на все эти возгласы собственной матери, что не может быть естественной реакцией. Да, судя по всему, так перепугался, увидев этого паука, что просто сошел с ума. Я задумчиво пожал плечами, но, заметив скептический взлет охранника, продолжил говорить. Но учти хотя бы тот факт, что его винтовка вообще была не заряжена. Потом я вытащил его из гнезда паука-птицееда, где он почти сутки был среди кучи маленьких тварей. Они, правда, не успели ничего сделать, и им до рождения было еще где-то дней пять от силы. Но парень побывал в виде консерва для детишек-паука, так что можно подумать, что было из-за чего так перепугаться. А что с ним будет дальше, я не знаю». Я вашу просьбу выполнил. Время свое потратил. Дальше как-нибудь сами. У меня и других дел хватает перед сезоном дождей. Больше я ничего говорить не стал. и отправился домой. Да и что тут можно было сказать? Ситуация вообще вышла за все возможные рамки. Честно говоря, я мог многое предполагать. Но то, что мне придется спасать родного сына Ольги Сергеевны... То, возможно, даже бы и не пошел их искать в первую очередь по той причине, что этот же мальчишка собирался участвовать в той махинации своего родственника, рассчитывая на кражу у меня моего имущества. Однако теперь я понимал, что особого значения это все уже не имеет. Слишком много эмоций за этот день обрушилось на меня, и мне хотелось от них отдохнуть. Так что я направился домой, стараясь ни на что не отвлекаться. Я понимал, что у меня остается мало времени, Особенно с учетом того факта, что в ближайшее время начнется тот самый сезон дождей, и мне надо будет что-то жрать. Конечно, трофеи у меня были знатные, все новенькое и даже где-то чистенькое, что всегда странно. Но, по крайней мере, продавать их сейчас я не буду, а мне самому надо было отдохнуть и довольно серьезно подумать над возможными проблемами. Я видел метнувшуюся мимо меня к тому парню, что сошел с ума, молодую девушку довольно красивой внешности, но девчонка тоже была слишком бледная. Кто это? Его невеста? Ну, вообще так к восемнадцати годам, насколько он выглядел, ему пора бы уже не невестой обзаводиться, а полноценной семьей. Но это уже не мои проблемы и вопросы. У меня и других дел хватает... Именно поэтому я даже не стал смотреть на то, чем все закончится. Зачем мне это нужно? Слишком много нервов, слишком много эмоций. Я в последнее время отвык от этого, и поэтому не собирался тратить свое время и нервы на подобное. Да и к чему мне все это? Для этого у него есть собственные родственники. Те самые родственники, которые сейчас кудахтали вокруг парня, все так же весело пускающего пузыри и смотревшего по сторонам ничего не понимающим взглядом. «Почему и как это случилось? Пусть врачи разбираются, а мне надо отдохнуть. Мне еще завтра снова надо идти на охоту, если дожди начнутся. Но я надеялся на то, что я успею. Погода пока что мне благоприятствовала, и этим надо было пользоваться».